Глава восьмая. Рио. «Ты уверен, что это все?» — говорит Халли в телефон. «Потому что, если нужно, я могу взять отгул и приехать». Прижимая смартфон к уху, она прохаживается вдоль стены конференц-зала. Три шага в одну сторону и три обратно. Мы начали обсуждать проект ремонта, и тут ей позвонили. Поэтому сейчас я сижу за столом для совещаний, а она украдкая оглядывается через плечо, проверяя, не подслушиваю ли я. «Конечно, подслушиваю. Как же иначе?» Ее плечи и спина напряжены и вопят о том, что Халли расстроена. И что-то не так. И я как-то инстинктивно настораживаюсь в ожидании, желая узнать, что ей нужно. Хотя каждая клеточка моего существа тешится мыслью, будто мне наплевать. «Обещай мне, Люк!» Продолжает она, отворачиваясь к стене. «Ты позвонишь, если станет хуже». Брат что-то говорит в ответ, и ее плечи слегка расслабляются. «Спасибо. Хорошо. Я тоже тебя люблю. Пока». Я жду, когда Халли скажет, в чем дело, но она не объясняет. Закончив разговор, дает себе мгновение собраться с мыслями и возвращается к столу. Сделанной улыбкой на губах она открывает ноутбук, намереваясь продолжить обсуждение. Извини за это». «Что случилось?» Она качает головой, еще старательнее изображая принужденную улыбку. «Уж кого-кого, а меня, такой заведомой фальшивкой, не обмануть». «У твоего брата все в порядке?» Спрашиваю я. «Все отлично». Она избегает моего взгляда. Халли, что-то явно не так. Рио, пожалуйста, мы оба знаем, что тебе на самом деле все равно, даже если меня что-то огорчает. Будь это так на самом деле, мне бы жилось гораздо легче, если бы я ровнее относился к этой девушке. Верно. Она, наконец, встречается со мной взглядом, ожидая ответа но когда Халли смотрит на меня своими большими ореховыми глазами с таким любопытством, я не могу сосредоточиться. Треклятые глазищи! Я почти забыл, какие они красивые, и что при определенном освещении кажутся скорее зелеными, чем карими. Как они прищуривались, когда мы вместе смотрели какой-нибудь ужастик. Как прикрывались веками, когда я целовал ее губы. И как расширялись зрачки, когда я целовал ее всю. Сейчас она пристально смотрит на меня. Губы слегка приоткрыты и притягивает к себе внимание. Черт, как же я по ним скучал. Я все еще помню, как мы поцеловались в первый раз. И помню, как в последний. От этого воспоминания пропадает чарное вождение, которое витает между нами». «Какого черта я делаю?» «Именно поэтому, даже спустя столько лет, мне не следует оставаться наедине с Халли Харт. Притяжение никуда не делось, и меня это бесит». «Ага». «Я откашливаюсь». «Если ты закончилась с телефонными разговорами, может, вернемся к обсуждению?» В ореховых глазах мелькает обида. И это бесит меня почти так же сильно, как желание ее ненавидеть. Слишком грубо. Как... Mm -hmm. Я потираю ладонью затылок. Как, кстати, люк. Мой неожиданный выпад приводит ее в замешательство, но почти сразу лицо у нее мрачнеет. Спрашивать о брате явно не следовало. Я не общался со старым другом столько же лет, сколько с его сестрой. Халли снова сосредоточивает внимание на экране. «У него все в порядке». «Он по-прежнему в Бостоне?» «Вообще-то к югу от Миннеаполиса». «Переехал обратно в Миннесоту?» «Я и не знал». Челюсть у нее подрагивает, как будто она скрежещет зубами. «Откуда тебе знать? Ты ведь ни с кем из нас не разговаривал с тех пор, как уехал из Бостона». «А ведь Люк не сделал тебе ничего плохого, чтобы ты вот так вычеркнул его из своей жизни!» «Она права. Люк не сделал ничего плохого. Но я был молод, обижен и вымещал боль на всех, кто имел непосредственное отношение к той ситуации. В детстве Люк был хорошим другом. Конечно, с сестрой он вел себя как придурок, но, повзрослев, стал образцовым старшим братом». Весь подростковый возраст, Люк и мне был практически как брат. Но уже в Чикаго я удалил его контакты из телефона, чтобы не поддаться соблазну узнать через него, как дела у Халли. Да, Люк был важным человеком в моей жизни. Но отношения с ним не шли ни в какое сравнение с тем, сколько для меня значила его сестра. Халли поворачивает запястье, смотрит на часы и возвращается к ноутбуку. «Давай сфокусируемся на проекте», — говорит она. Время поджимает. «Сейчас всего четыре». «Есть дела поважнее?» — спрашиваю я. Она не отвечает и с сосредоточенным видом принимается заполнять анкету клиента на компьютере, не уточняя у меня ответы. Полное имя, возраст, дата рождения. Несмотря на попытки дистанцироваться... В груди разливается странное тепло, которого я не чувствовал уже очень давно. Я столько раз бывал на первых свиданиях и столько раз отвечал на вопрос о своем любимом цвете, что это как бальзам на душу. Когда тебя знают, пусть только в объеме паспортных данных, чувствуешь себя комфортно. Но с Халли о простом комфорте и речи быть не может. Поэтому, когда она в очередной раз смотрит на часы, Я осведомляюсь. У тебя другие планы или как? Я могу ошибаться, но разве не ты умоляла меня о работе? Все так. Ее голос звучит чуть едко. Но наша встреча была назначена на два часа, а не на четыре. У меня есть еще одно дело, где я должна быть к пяти. Мне тут же представляется мудак, который сидел рядом с ней на моей игре. Я не сторонник силовых методов за пределами площадки, но в тот момент очень хотел, чтобы разделявшее на стекло волшебным образом исчезло, и тогда бы я от души накостылял ему по шее. Ладно, это все жуткая театральщина, но я никак не ожидал от себя такого обостренного чувства собственничества, когда увидел Халли». Причем не одну, а с каким-то дятлом. «Свидание?» Я не могу удержаться от вопроса. Она не отрывается от экрана, заполняя известную информацию. «А это уже не твоя забота. Так ведь?» «Значит, да». Я опоздал на встречу, потому что задержался на работе. Нужно было посмотреть еще один фильм перед завтрашней игрой с Далласом и поработать в тренировочном зале над правой икроножной мышцей, которая в последнее время нетипично напряжена. Потом еще медики не отпускали с физиотерапии. Я не собирался опаздывать. Более того, я позвонил в фирму и извинился за то, что задерживаюсь. Но сейчас думаю, что нужно было опоздать еще больше. Тогда у меня была бы причина сильнее задержать ее здесь». Я откидываюсь на спинку стула и, сложив руки на животе, переплетаю пальцы. Эта встреча должна пройти максимально конструктивно. «Правда? Вот так значит?» «В конце концов, это мой дом, Халли. Мое безопасное пространство. Убежище от внешнего мира. Такой проект требует обстоятельности и твоего полного внимания». Она закатывает глаза. «Расслабься, Рио. Я поняла. Ты хочешь, чтобы я опоздала?» «Я хочу, чтобы ты вообще не пошла». Халли кладет ногу на ногу, достает телефон и начинает набирать сообщение, предположительно ему, кем бы он ни был, о том, что не придет. Вести себя как мудак, особенно по отношению к ней, это полная дичь поэтому меня начинает грызть чувство вины. С одной стороны, хочется сказать ей, что все это ерунда, и пусть идет. Но с другой, я скорее смирюсь с чувством вины, чем с сознанием того, что у нее свидание. И эта сторона перевешивает. Одно дело, когда она не жила здесь. Я научился неплохо себя обманывать, внушать себе мысль, что ее не существует. И соответственно не думать о том, что у нее кто-то есть. И совсем другое дело наблюдать это своими глазами. Поэтому я не мешаю Халли закончить сообщение, как там бишь ему о том, что она не придет. Сегодня она вся в черном, черные джинсы, рваные на коленях, черные сапоги на высоких каблуках. Ноги и задница смотрятся просто сокрушительно черная атласная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и много серебряных и золотых подвесок, дразняще исчезающих в вороте. Красивая просто охренеть. Впрочем, она всегда была такой. Но помимо этого, я помню о ней другое, что она сильная и в то же время заботливая, решительная и одновременно добрая. Было время, когда больше всего на свете я любил просто быть с ней. Я скучал по Халли Харт, но не позволяю себе в этом признаться. Халли набирает сообщение, а я наблюдаю за тем, как она заправляет за уши короткие темные волосы, открывая обзору лицо и шею. Нежный контур челюсти, точеный носик, густые брови и светлые веснушки. Тебе и идет такая стрижка. Чтоб меня. Неужели вслух брякнул? Судя по тому, как она вскидывает голову и в замешательстве хмурит брови. Да. Ну, теперь нас двое. Загляни она ко мне в башку, увидела бы, какой там сейчас бардак. Мысли мечется туда-сюда. Как мне относиться и где найти золотую середину, я не знаю. Мы не общались с тех пор, как все пошло по звезде, и очевидно, что я понятия не имею, как себя с ней вести. «Что ты только что сказал?» спрашивает Хал. «Твоя стрижка. Она тебе идет. Эффектно смотрится. Когда ты постриглась?» Ее щеки розовеют, и я вижу, как стена, которую она возвела, немного опускается вместе с напряженными плечами. «Лет шесть назад. С тех пор ношу короткие». Она имела в виду после моего отъезда. Напряжение между нами нарастает. Я снова пытаюсь поймать ее взгляд. «Мило выглядишь, Хал. «Слишком хорошо. Что я делаю? Либо я хочу ненавидеть ее, либо нет. Ей-богу, на этих встречах должен присутствовать кто-то еще». Иначе я сорвусь и наговорю глупостей. Она снова сосредотачивается на экране компьютера. «Нам нужно обсудить ремонт дома, определиться с твоими пожеланиями и общими целями». «Ну, ну да». Я откашливаюсь. «Да, хорошая идея». Я отцепляюсь ногой за ножку ее стула и притягиваю Халли вплотную к себе. «Что ты делаешь?» «Хрен его знает!» «Я... Э, не вижу экран!» Она морщит брови и в конце концов прыскает от смеха. «Ты, как всегда, очарователен, Делука!» «Спасибо, Диа!» Де. «Слава Богу, я успеваю прикусить язык!» «Халли!» Чуть было эпично, не проговорился. К счастью, на ее лице не видно смущения а значит, она не поняла, что я по старой привычке едва не назвал ее деткой. Иногда я называл ее так в обычном повседневном разговоре, иногда в переписке и всегда, когда мы были без одежды. Профессиональные рабочие отношения. Напоминаю я себе. Но очевидно, что я и понятия не имею, как их выстраивать. С ней точно нет. Глядя на Халли, я вижу только девушку из прошлого, моего, в буквальном смысле, любимого человека. Но потом вспоминаю, что она уже не та, и я уже не тот парень. И это меня бесит. Мне либо слишком комфортно с ней, либо я веду себя как мудак, в то время как от меня требуются исключительно рабочие отношения. «Какие твои цели связаны с домом?» – спрашивает она. «Какие у тебя на него планы?» Я мысленно возвращаюсь к текущей задаче. Он находится в хорошем районе, рядом хорошей школы. Я купил его с намерением создать здесь семью. Пальцы Халли зависают над клавиатурой. Я же только что подумал, что ситуация уже сложнее некуда. Напряжение усиливается, когда она спрашивает «Эта задача по-прежнему актуальна? Завести в этом доме семью?» Она смотрит на меня с вызовом. Глаза задают гораздо больше вопросов, помимо того, что озвучен. «Не уверен», — честно отвечаю я. «Но если надумаю продавать, то, полагаю, его купит семья, поэтому будет практично и правильно сделать упор на этом. В этом доме будет жить семья». «Моя, либо чья-то еще». Обсуждать эту тему именно с ней — жесть высшего разряда. Халли снова возвращается к заполнению анкеты и начинает печатать, но вдруг резко останавливается, захлопывает ноутбук и разворачивается ко мне лицом. «Ты действительно думаешь о продаже? Чтобы купить что-то поновее?» Никто в Чикаго, кроме Рен, не слышал от меня этих слов. Но это Халли. Раньше она была первой, с кем я обсуждал любой вопрос. Вообще-то, чтобы переехать обратно в Бостон. Ясно. При условии, что получу статус свободного агента, и в следующем межсезонье мне сделают предложение. Вот что я имею в виду. И тогда ты уедешь? Не уверен. Я еще не принял окончательного решения, Но это вполне вероятно. Мама хочет, чтобы я вернулся. Халли нежно улыбается. Она, конечно, очень по тебе скучает. И сразу напряжение нарастает еще больше, потому что моя семья небезопасная для обсуждения тема. Что ж, в этом есть резон. Переводит разговор Халли. Играть за Бостон всегда была твоей мечтой, так ведь? Не единственной. Никто больше не знает, так что это должно остаться между нами. Добавляю я. Только Рен в курсе. Именно поэтому я и хотел нанять тебя в первую очередь. Не уверен, что уеду, но хочу, чтобы на случай отъезда дом был готов к продаже. Брат Рен выставит свой примерно в одно время со мной. Я хочу знать, что продам дом с максимальной выгодой, если пойду по этому пути». Она понимающе кивает. «Обновить дом, не разорившись из-за ремонта, которым, возможно, будешь наслаждаться совсем недолго. В этом есть смысл». «Именно так». Она открывает ноутбук и делает заметки. «Друзья не знают, что ты подумываешь об отъезде?» «Нет, но мои самые близкие друзья...» профессиональные спортсмены и их жены, так что, думаю, они понимают, в каком случае не подписывается досрочное продление контракта. Однако прямо я об этом не говорил, так что буду признателен, если все останется между нами». Она тихо смеется. «Кому я скажу? Я твоих друзей не знаю». «Ты наверняка с ними познакомишься, ведь ты будешь часто бывать в моем доме». Они то и дело заваливаются в гости. Рано или поздно ваши пути пересекутся. В мгновение она молчит, а затем спрашивает. «Есть что-то еще, о чем мне не стоит распространяться, на случай, если я их встречу?» Я смотрю ей в глаза и понимаю, что она имеет в виду. «Они знают, как тебя зовут. Думаю, догадались, что нас связывает какая-то история» но не в курсе подробностей, и они им ни к чему. «Хочешь сказать, что ни разу не обсуждал, какое я дерьмо?» со смешком спрашивает она. «Нет, тон у меня ровный. Ни разу». Ее смех затихает, и снова повисает молчание. «А ты обливала меня грязью?» столика юмора в голосе интересуюсь я. «Только когда говорила с Люком?» «А с отцом?» «Боже, да он, наверное, меня люто ненавидит, да?» Она напрягается всем телом, и в воздухе сразу снова ощущается холодок. «Я понятия не имею, как быть, как перестать вспоминать о нас. Итак, дом, напоминаю я. Давай сосредоточимся на нем». Она встряхивает головой, пытаясь избавиться от боли, вызванной этой встречей. «Да. Расскажи подробнее». «Он... Э, в нем не хватает... всего. Я приобрел дом у застройщика, так что, по сути, это просто помещение с чистовой отделкой». «Я думаю, это что-то для нее прояснит. Но нет». «По крайней мере, ничего не придется переделывать», — говорит Халли. Есть чистый лист, и с ним предстоит работать. Я такое люблю. Будет весело». Она берет блокнот и ручку, и на ее губах появляется искренняя улыбка. «И тут меня осеняет. Она это осуществляет. Это ее мечта, о которой мы говорили годами. Работать на известного дизайнера в большом городе. Халли осуществляет свою мечту». И когда я это осознаю, меня захлестывает гордость. Это чувство тоже противоречиво, потому что мне должно быть все равно. Но все, что я вижу, это соседская девочка, за которой я наблюдала за окна, пока она бесчисленное количество раз переделывала свою детскую. И все ради того, чтобы оказаться здесь. Давай поговорим о том, что тебе нравится, а что нет. Халли проводит линию в центре страницы блокнота и на одной стороне рисует крестик, а на другой — сердечко. Гребаное сердечко!» Я смотрю, как она его рисует, и мое сердце замирает. Это ее версия сердца, в которой одна половинка накладывается на другую, а линия удлиняется, превращаясь в маленький хвостик. «Не знаю, что вдруг на меня находит». Наверное, та же форма безумия, которая побудила придвинуть стул и чуть не назвать ее деткой. Чем бы это ни было вызвано, но я протягиваю руку и прикрываю дефект кончиком указательного пальца. Клянусь, весь кислород из помещения разом улетучивается. Халли смотрит на мой палец, и я знаю, что в этот момент у нее в памяти проносятся все ее дни рождения с 13 до 19 лет. «Слишком хорошо. Слишком комфортно. Слишком ностальгически. На секунду кажется, будто это мы прежние сидим рядом друг с другом. Но потом я вспоминаю, что никакого «хорошо» больше быть не может, и отдергиваю руку. «Зачем ты это сделал?» Ее голос звучит тихо. Я сдерживаю естественный порыв сказать что-то утешительное, И вместо этого говорю. «Удивительно, что ты вообще помнишь». Она смотрит на меня, насупив брови. «Что?» «Удивительно, что ты вообще что-то о нас помнишь. Когда мы виделись в последний раз, наша история, похоже, была тебе глубоко по барабану. Слова, слетающие с языка, саднят нёба». «Гадость», — сказал. «Быстро понимаю я». Мы сидим в тишине. Я думаю, что сейчас Халли возьмет блокнот, и мы продолжим. Но вместо этого она убирает его в сумку, а следом кладет ноутбук. «Что ты делаешь?» Она встает и надевает ремень на плечо. «Ухожу». Халли уже стоит у двери, когда я понимаю, что происходит. «Подожди, почему?» Я тоже встаю. «Почему?» Она снисходительно усмехается, поворачиваясь ко мне лицом. «А как ты думаешь, Рио? Мне казалось, я смогу, и у нас получится работать вместе. Но нет. Не с тобой». Хал, Вдруг ты становишься прежним, но уже в следующую минуту превращаешься в придурка. А потом начинаешь ворошить прошлое. Определись, Рио. Эти качели туда-сюда утомляют». Я просто пытаюсь сделать свою работу и поддерживать с тобой деловые отношения, но ты мне этого не даешь. На данный момент мне проще отказаться от этой возможности, чем ближайшие полгода травмировать себе мозги общением с тобой. Блин. Похоже, я сильно перегнул палку. Она размеренно выдыхает, поворачиваясь лицом к двери. Когда-то ты был моим лучшим другом. И да. Мы не виделись с тех пор. Но лучше я сохраню воспоминания о милом соседском мальчике, которого любила, чем заменю его этой версией тебя. И она уходит, не оглядываясь.